Глава пятая. Зашла в наш двор, плюс помог не заблудиться. Толкнула дверь домика. Внутри была лишь недовольная моим отсутствием бабуля. где Детвора играла во дворе. От понимания, что не прошли даром мои усилия по продвижению земных игр, на душе потеплело, улетучились черные мысли. «Не жди меня, мама, хорошего сына. Твой сын не такой, как был вчера». Прошла... Села за стол и поняла, что разговаривать разучилась. Слова вертелись в голове, складывались в предложения, а дальше никак. Длительное молчание склеило губы. «Вот!» — наконец выдавила из себя, выкладывая серебряную монету на стол. Глаза у бабули округлились, став по размеру точь-в-точь, точь как презентованная монета. Но вопросы не посыпались. Улица быстро отучает от излишнего любопытства. «Насколько хватит?» Крипло поинтересовалась, отмечая, сколь чуждо звучит мой голос в этих стенах. Вот в уже бывшем особняке орать было легко. Тем более, что ругались мы с веревкой по-русски, а тут приходилось преодолевать языковой барьер, когда слова в голове есть, а сказать что-то не получается. Глаза бабули на этот раз превзошли себя, почти выкатились наружу. Мы точно не учили подобных слов. Она буркнула что-то неразборчиво, нахмурилась. Почесала кончик своего внушительного носа и зыркнула проницательно так, словно понимала, что к чему. Взяла со стола монету, покрутила в мозолистых пальцах. В глазах промелькнули узнавание и... Страх. Я напряглась. Молчала она, нервируя меня тяжелым взглядом, долго. Еще и постукивать пальцем по столу начала. «Плохая монета!» припечатала после паузы, разом понижая ценность моей кражи. «Дурное может за собой потянуть. Но я знаю того, кто примет, не задавая вопросы. Месяц на нее проживем». Я вслушивалась, и меня завораживало буквально все. Глухой раскатистый тембр ее голоса, интонации, а главное то, что я понимала. Работает веревки на обучение. Боже, наконец-то смогу что-то узнать и спросить. Даже на суде смогут толкнуть последнюю речь, Если здесь ее толкают, конечно. А то, что принесенные мною деньги были какими-то проблемными, ни разу не расстроило. Нетрудно было предположить, что ворованное всегда такое. Не бесчервоточное. Выложила еще девять серебряных монет. Бабуля кивнула, одобряя мою запасливость. Год, пружевел. Озадачила она меня. Значит, в году у них десять месяцев. Сделала я нехитрые подсчеты. Впрочем, оправдано В моем городе, например, зима, по ощущениям, всегда 4 месяца длится. Документы нужны, разрешение, чтобы тут жить. Озвучила следующий этап своего плана. нелегалом быть уже надоело. Хочется уверенности в завтрашнем дне, работы, семьи. Что-то я размечталась. Документы, если мне и достанут, то вряд ли настоящие. А с поддельными это неуверенность, оседая голова и мокрая спина при любой проверке. Опять же, Магия напрягает. Что тут у них с проверкой подлинности? Дорого, отмахнулась бабуля от моей расточительности. Ей-то что? Она всю жизнь на улице без документов, а я еще и налоги платить готова. Достала золотой. Тегдлар уже устала удивляться, покачала головой и спросила с затаенной грустью. Уйдешь скоро. И что ответить? Что фактически не принадлежу самой себе. Что подписалась непонятно на что. Что светят мне проблемы с законом, который синий. И чем раньше свалю, тем безопаснее бабуля с детьми будет. Аж всплакнуть захотелось от судьбинушки горькой. Хм, нащупала золото в кармане. Не такой уж и горькой. А расскажи, почему монеты плохие? Попросила вместо ответа. Очередной отчет был столь же полон неудач, сколь и предыдущий. Дарья с раздражением подумал, что это не город, а дыра, в которой бесследно исчезает сначала девушка-целитель, а потом маг, атаковавший скупщика в кротком переулке, а следом и старуха-трущебница, сопровождавшая мага. Внешность магички установить не удалось. Женщина все время прятала лицо под капюшоном. Впрочем, так делали почти все обитатели серой зоны – что не мешало Дарье чувствовать себя обманутым. взято на месте всплеска магический слепок был каким-то странным, словно в переулке работал не один маг, а два. Хотя скупщик клялся, что старуха ни при чем. Правда, были еще слова одного из работников, который, прежде чем отключиться, видел нечто длинное и гибкое, утаскивающее мага через ворота. Но все остальные его слов не подтвердили. Опрос жителей результата не дал. как всегда Никто и ничего. Дарья не мог их винить. Выживание в серой зоне — сложная штука. Но от раздражения из-за тупика в расследовании начинала ныть старая рана. Хотелось пойти к его величеству за разрешением на облаву. Последняя, правда, стоила синему сектору трех магов. Один до сих пор не мог оклематься после схваченного проклятия. С целителем, которая должна была не прийти, а примчаться за наградой, Дарья постарался довести до сведения каждого в трущобах, что свое спасение он ценит высоко. Дело было и того хуже. Его щедрость обидно проигнорировали. Поймали пару мошенниц, высекли прилюдно и больше желающих поправить свое благосостояние не нашлось. А ведь Дарья указал и возможность вместо денег попросить об услуге, например, о получении лицензии. О других вариантах думать не хотелось. Помощь от врага лучше бы сдохнуть там, в канаве. Дарья уже объявил награду за любую информацию о целительнице, потому как сероглазая упорно не желала убираться из головы, с каждой неудачей все глубже проникая в мысли. Да и не давали покоя слова сына скупчика «Милашка такая, хоть и хайорка». Глазища большие, серые, и взгляд не из рубких Дарья пытался успокоить себя тем, что хайорок с серыми глазами в городе не одна и даже не две. Но чутье упорно твердило, что ищет он одного и того же человека. Только вот целительнице обещана награда, вторую же ждут пытки и допрос. С чего он начнет, с вручения награды или с пыток, Дарья так и не решил От этих мыслей противно сдавило виски. Старуха, как и двое ребятишек, что были с ней, также не торопились объявляться. «Ничего-ничего», — успокаивал себя Дарья. «Есть захочет, вылезет». Надо было думать, когда связывалось со шпионом. В том, что маг, поработавший в кротком переулке шпион, сомнений не было. Кто еще добровольно будет жить в трущобах? Только тот, кто считал это место своим домом. Бывшие отступники или айсцы, которые раньше населяли город, так и не смогли смириться с тем, что пришельцы оказались сильнее и умнее. А ведь когда-то Айсвал был настоящим городом-государством. Он удачно расположился в пойме реки Айса, дарящей свои чистые воды Сибунскому морю. Здесь сходились торговые пути и шли дальше внутрь континента. Город тянулся по обеим сторонам реки, кучковался на пяти островах, выплескивался за границы пригородами и летними дворцами знати, наслаждаясь собственным процветанием и богатством. Четыре раза в год тут устраивались пышные празднования богам, проводились ритуалы, открывались портальные врата, и город на пять дней погружался в хаос огромной ярмарки. Дворец гудел от приемов, улицы от карнавалов и народных гуляний. Сюда съезжались жители соседних стран, приплывали посольства. Айсвал гордо именовал себя всемирным посредником, а в казну рекой лились монеты. Правителя и совет торговых домов сгубили жадность и желание стать не просто посредниками, Город возомнил себя настоящим центром мира, законодателем моды, распорядителем налогов, законотворцем, учредителем нового мирового порядка. Надо ли говорить, что подобная власть опьяняет? Ведь могли договориться, проговорил Дарья, постукивая карандашом по бумаге. Когда прошел шок после перемещения из Хленлхаус, выяснилось, что король Айсвала сгинул вместе со своей семьей. живых остался лишь его родной брат Шаркей, забравший корону себе. Потом были вялые попытки переговоров. Только кто отдаст свое, даже если на этом месте уже живут другие? Вот и король не отдал. Хайорцы раньше имели дела с Айсвалом, а потому сориентировались первыми, дали отпор. По улицам когда-то великого города потекли реки крови. Оставшихся айсцев было примерно поровну с пришельцами, но те объединились. Отступать было некуда ни тем, ни другим. И это была бойня, не битва. Дарье потер ногу, начавшую ныть при одном лишь воспоминании о войне. А ведь прошло уже 30 лет, но его продолжали посещать видения, залитых кровью улиц, трупы женщин, детей, мужчин. Местные не щадили никого, вырезая всех, кто пришел на их землю. шарке оказался сильным магом и талантливым полководцем, а вот правителем был никудышным. Его предали свои же за обещания королем синих должности и награды. Новый мир жаждал новых героев и новую власть. С убийством короля остатки сопротивления додавили за пару лет. По крайней мере, тогда так казалось. Кого-то даже пощадили, позволив жить в выжженной и фактически уничтоженной части. И, кажется, это было ошибкой. Надо было вырезать всех, включая детей, Может, и не было бы сейчас проблем с сопротивлением отступников и попыток вернуть город себе. Объединяться переселенцы не стали, решив, что собственная независимость и культура дороже положения вассала, оставив простор для заключения союзов и плетения интриг. Город постепенно оживал. Серую зону застроили трущобами, остальные сектора отгородились стенами, а синие начали селиться еще и в пригородных районах. Так город стал городом четырех государств, провозгласивших равенство и свободу странного по своей сути союза. Но, как это обычно бывает, провозглашение осталось лишь на бумаге. Дарья не без удовольствия подумала о том, что хайорцы все активнее прибирают власть к своим рукам. Глядишь, не за горами то время, когда город вновь станет городом одного государства. «Ваше сиятельство!» С воплем не вошел, внесся секретарь. и Дарья поморщился от накативших дурных предчувствий. Да и какими еще они могут быть, когда глаза у помощника вытаращены настолько, что, кажется, вот-вот выскочат из орбит дыхание, как у загнанного животного, а цвет лица меняется с белого на красный и обратно? «Что у тебя?» спросил Дарья сухо, откладывая отчет. «Осадьба!» выпалил секретарь, глотая воздух. «Короля отступников! Ту, что трогать не стали!» «Ждали, когда срок охранок подойдет, и можно будет проверить слухи о спрятанной там сокровищнице!» «Ах, да, сокровищница!» Шарки успел таки насолить перед смертью. Видать, чувствовал, что дела плохи. Вот и спрятал королевскую сокровищницу, да так ловко, что никто до сих пор найти не смог. «И что с ней?» «Рухнуло!» — выпалил секретарь, обессиленно падая в кресло. Ей что-то такое промелькнуло в голове Дарья, заставив стиснуть карандаш. Треск, и он отбросил обломки. «Отправить соглядотаев к меня вам. Пусть предупредят, что могут всплыть монеты отступников и напомнят о наказании за утаивание сведений о них. Усадьбу оцепить, никого не пускать, а я во дворец». Принц был уже осведомлен о происшествии, а потому в кабинете царила мрачная атмосфера. Каково величество? — вежливо поинтересовался Дарья у друга. «Хуже. Выдохнул тот. Мотнул головой. В глазах мелькнула давняя боль, и принц глухо добавил. Старая рана открылась. Шаркей был превосходным магом. Его удар достиг короля, чудом не отправив того за грань. Какое-то время Дарья, тогда еще совсем юнец, был уверен, что они проиграют, и эта чужая земля станет им всем могилой. Но боги решили иначе. Могилу копали королю отступников, и лишь немногие знали, что гроб внутри пуст, Тело похитили накануне похорон. «Держись!» Дарья похлопал принца по плечу, мысленно прикидывая, что после этой странной истории надо будет заняться вопросом коронации наследника. Откладывать передачу трона больше нельзя. Его Величество и так сделал все, что мог, чтобы оставить сыну город в нормальном состоянии. Дарья знал Далмара с детства и был уверен, принц станет отличным правителем. Высокий, со светлыми кучерявыми волосами, которые он перехватывал шнурком, чтобы не падали на глаза. Мускулистый, поджарый. Он был любимчиком всех женщин во дворце. «Люб тот правитель, который умеет улыбаться так, что на сердце становится светло», — говаривал Далмар, озорно подмигивая. И был прав. Когда король был ранен в схватке с Шаркеем, именно принц принял командование на себя и благодаря отчаянной смелости мальчишки Его задору они тогда и выстояли. Так что принца любили не только женщины. Уважали и суровые солдаты за смелость, принимали купцы за умение вести переговоры, терпели священнослужители за искренность. Сам Дарья предпочитал простоту во всем, а потому носил короткую стрижку ежиком, которая выдавала его долгую военную службу, любовь к походам и ненависть к балам и светской жизни. От тех боевых лет на память остался шрам у правого глаза и еще пара на теле. Уже после отставки, осев в городе и перестав мотаться на границу, Дарья отпустил небольшую бородку. «Да я-то что?» — отмахнулся Далмар. «Сам как? Все еще думаешь о сероглазке? Я, знаешь ли, заинтригован». А еще его высочество не был женат, и эта головная боль преследовала весь дворец, особенно охрану. Наследник ведь один? еще и без детей. Ее Величество отдала всю себя выздоровлению мужа, а после тихо отошла за грань. Король жениться повторно отказался, а его высочество каждый раз находил вескую причину не вступать в брак, разбивая своей улыбкой одно сердце за другим. Однако Дарья знал его и другим, злым, глотающим спиртовуху, точно воду и цедящим сквозь зубы слова ненависти и обещания мести за отца и мать. Сами богов довели, а вместо смирения, раз нас боги послали, значит, мы и должны ими править. Бунт устроили. Ненавижу уродов. Дарья был согласен. Уроды и есть. зажиравшиеся опьяненные властью и забывшие, кому обязаны своим процветанием. Чем больше об этом думаю, тем больше придушить девчонку хочется. Да задать пару вопросов. Дарья поморщился, потому как не был до конца откровенен с принцем. Придушить сероглазку хотелось, и сильно, но хотелось и обнять. Сначала часовня, потом всплеск в кротком переулке, теперь усадьба. Принялся перечислять он. У меня такое чувство, что они нашли таки носителя для камней. «Думаешь?» Далмар встал, прошелся по кабинету, передернул плечами. «И почему бы этим предсказаниям не остаться просто предсказаниями?» раздраженно вопросил он у окна. Дарья отвечать не стал. Подошел, встал рядом. Вид из окна открывался на основное русло реки, и та радовала количеством судов. В этом году торговля наконец развернулась, их перестали бояться, и теперь это все было под ударом из-за нежелающих смириться с поражением отступников. «Я помню, ты много раз говорил о том, что если у нас не было некромантов, это не значит, что здесь их тоже нет». «Но если этот урод посмел выбраться из-за грани...» В голосе его высочества явственно заклокотала ярость. «Я лично верну его обратно! Сожгу тело, а пепел развею!» Дарья с радостью помог бы. Ожившие мертвецы воспринимались чем-то вроде сказки, но враг копил силы и, похоже, готовился напасть. В последнее время напряжение чувствовалось даже в воздухе. Донесения говорят о подозрительных перемещениях, о лохских племен, о чудовищах в ночи, и о странных магических огнях на горе Уньгань. Если мы правы, и носитель найден, максимум через неделю войско отступников будет под стенами города. Тогда и узнаем, право было пророчество или нет. Боюсь, тогда будет уже поздно, — горько усмехнулся принц. Я предпочту не допустить их встречи, хотя я уверен, что камни им все равно не помогут, но рисковать не стану. И если для этого мне придется убить всех сероглазых женщин в городе, я это сделаю. После рассказа бабули я полночи проворочилась без сна. В голове крутились ее слова, перемежаясь с моими собственными мысленными рассуждениями. — У меня ведь семья была. Две дочери. Муж. Хорошо жили. Муж лавку держал с артефактами. Он у меня умный был, самоучка. Три обязательных класса для одарённых. Будь у нас деньги, в академию бы поступил. Она так и сказала, академию И столько было в этом слове эмоций, что сразу стало ясно. Классовым равенством в городе и не пахло. Я-то сама из простых, бездарных. Приглянулась, видать, с чем-то. Вот и взял семью. Мысленно сбросила бабуле лет этак пятьдесят и согласилась. Фигура, грудь. А главное, чувствовался внутри не просто стальной, а титановый стержень. Такая встанет рядом и тараном на врага пойдет. Хм, не пошла. Муж погиб. Вступил в сопротивление. Сказал, что не сможет остаться в стороне и жить с чужаками. Многие тогда так говорили. И никто не вспоминал о наказании. богов. Как были слепцами, так ими и остались. А у меня две дочери на руках. Куда я пойду? Так всегда. Мужчины думают о глобальном, о будущем, о женщины, о насущном. Обед приготовить, детей накормить. Не остается у них времени на войну. И я помечтала о том, чтобы каждому мужику вручать поварешку хотя бы один раз в неделю. Хотя нет, от такой повинности Они скорее войну организуют и сбегут на нее. Лицо бабули исказило чернота, давно живущего внутри горя. Я тем днем к соседке забежала. Она нам мешочек крупы обещала дать в счет давнего долга. А когда вернулась, в дом залезли воры. Потом выяснилось, что свои, из соседнего квартала. Ничего не нашли. Разозлились. И девочек моих. Судорожный всхлип оборвал фразу. «Сколько надо времени, чтобы размеренная привычная жизнь превратилась в хаос, чтобы благополучные законопослушные граждане начали рвать друг другу глотки, чтобы приличные люди опустились до грабежей, причем своих же соседей. Сутки? Двое? Достаточно трех. И город накрывает страшное полотно выживания. Озлобленная толпа обретает собственное сознание». Она берет под контроль тех, кто раньше мог максимум муху прибить, и делает из них чудовищ. Делит мир на своих и чужих. Но кто сказал, что прав кто-то один? Сопротивление. Чужаки. Одни забрали у меня мужа, вторые дочерей. Так что ненавижу я всех одинаково. Король хоть за власть бился. А мы, бабы, дети, просто так гибли. Причем от своих. Пришлые, хоть и объявили нас своим наказанием. Простых людей вначале не трогали. Понимали, бабы нужны, чтобы детей рожать, а тех уже по-своему воспитывать можно. Наши же точно озверели. Всех под корень. А потом уже и те сорвались. Месть она такая. Тяжело остановиться. Я слушала, мечтая не видеть, но внутренний взор упрямо показывал трупы на улицах, кровь на камнях. Хотя здесь ведь зачищали дома до фундамента вместе с обитателями. Так что улицы выглядели точно после ковровой бомбардировки. Даже трупов не оставалось. Сколько народу полегло. Остальные сбежали, а я вернулась. Дочек же похоронила тут, в лесу неподалеку. Куда я их брошу? Так и живу, не зная зачем. Поганю воздух своим дыханием. На мой взгляд, бабуля была еще о -го, го и тянула вдобавок двоих приблудившихся к ней лет пять назад ребятишек. Сами под мост пришли во время дождя, да так и остались. Вроде как из соседнего государства беженцы, из приграничных районов. Город, когда погряз в конфликте, многим лакомым кусочком показался, так что гостям пришлось еще и от соседей отбиваться. Но отбились. Причем, как я поняла, во многом благодаря синим и князю. который у них войско возглавил. Умный мужик оказался, талантливый. Подробности бабуля не знала, лишь слухи, но по ним выходило, что полководец синих — личность впечатляющая, и противнику пришлось несладко. У них таких синих не было. Пять лет в округе тихо. Все желающие обломали зубы о город, и тот постепенно восставал из пепла. То, что я видела здесь, в пригороде, давало надежду на нормальную жизнь. И было интересно, а как там, за стенами, куда допуск был лишь своим. Но болтать в округе начинают о войне. О том, что прогоним всех, и город снова наш будет. Ох ты! Только под реванш бывших, обиженных и обделенных новая власть прежних жителей явно не жаловала и в должностях до доходах не восстанавливала. Мне попасть не хватало. Как представила себя в центре магической битвы. Стеснула зубы, зажмурилась, ощущая, как волосы встают дыбом, а внутри копится злость на судьбу, запихнувшую меня в такое. Вот пусть сама и разгребала бы тут, а не действовала чужими руками. Дальше стали говорить про местные кланы, то есть сектора. С синими все понятно. Суровые парни, которые отлично умеют драться и строить окружающих. С тоской вспомнилось, что Чаполина я по стене мутузила как раз на подвластной им территории. Да и особняк обрушился вроде как по моей вине. Кстати, забавная вещь. Переселенцы принесли с собой и веру. Официальное объяснение таково. Местные разозлили своих богов, те от них отвернулись и послали им наказание. Так что местные отступники теперь брошены своим богам. Ну, а свято место пусто не бывает. Синие почитали единого создателя, белые — создательницу. Им бы брачный союз организовать, подумала я со смешком, между богами. Белый сектор управлял орденом, который до переселения занимался истреблением каких-то тварей у себя дома. То есть орденом был боевым. Они подмяли бы под себя город, но их было слишком мало. А еще белые оказались отличными целителями. И школу открыли, и больных принимали со всего города. Тем и жили. Одна часть недругов резова другая исцеляла. Красные оказались производственниками, причем на уровень выше, чем все соседи. За это их сильно уважали в городе. Завидовали, правда, не менее сильно, регулярно засылая шпионов на производство. Городской совет, что управлял красным сектором, состоял из промышленников и купцов. Практично ведь. А вот воинами они были не ахти какими. Зато практически все оружие производилось у них. Да и артефакты с оттиском красного сектора ценились. Кто там у нас остался? Зеленые. Тут бабуля столь выразительно поморщилась, что сразу стало ясно. В Атаре не беспаршивые овцы. И точно. Вкратце, зеленые были жуткими забияками, не дураками выпить, а также фанатично преданными своему лидеру. Словом, секта государственного масштаба, или как бы у нас выразились, тоталитарный строй, не имеющий к борьбе за экологию никакого отношения. Первые везде и в каждой бочке затычка. самым положительным но ну, не считать же достоинством страсть волочиться за женскими юбками бабуля смогла назвать лишь талант мореходства так и жили под одним небом каждый со своим уставом вопрос лишь времени когда кто-нибудь решит стать главнее остальных, так что я бы удрала отсюда при первой же возможности, но возможностей было немного суда следовали не задерживаясь до центра города где был оборудован порт там они проходили досмотр Получали разрешение на выгрузку, там же принимали пассажиров. Чтобы попасть на борт, надо было проникнуть за городские ворота. А вот тут возникали проблемы. Вместо отпечатков пальцев здесь использовали рисунки ауры, той ее части, что в районе сердца находился. Именно она оставалась неизменной с рождения и до самой смерти. Ее в документы и вносили вместе с изображением личности. И все это зашифровывалось в печать на документ, который гражданин обязан предъявить у городских ворот. Надо ли говорить, что качественно такое подделать почти невозможно. У каждого оттиска был свой номер, а на пропускном пункте имелся в наличии огромный кристалл, в котором содержалась база оттисков. Набираешь указанный в документе номер и сравниваешь. Все просто. Так что платить предстояло не за подделку, а за внесение номера в базу данных синих. Теперь понятно, почему так дорого выходило. Остальные пути до города, кроме водного, были не слишком безопасны, а двум женщинам с детьми вообще не под силу. Утром бабуля отправилась в город, меня же потянула во двор. Отложила в сторону почти законченный кошелек, тряпичную сумочку, которая пристегивалась изнутри к одежде. Полезная вещица, ведь я теперь дама состоятельная с золотыми монетами. Но тугой иглой – то еще издевательство. Так что я решила сделать перерыв. Детвора играла в прятки. На улице было тепло. По-весеннему пригревало солнце, и настроение было, как перед боем, когда думать о всяких гадостях лень. И так мозг перегружен информацией. Мои сопровождающие никак себя не проявляли. Но я заполучила привычку перебирать обвившие запястья браслеты. Причем больше из вредности. Без понятия, как веревка с плющом относились к телесному контакту. Но удержаться не могла. Кстати, Чип Дейл оказались братом и сестрой. Бабуля вчера посмотрела на меня, как на полную идиотку, когда я их братьями назвала. «Девчонка эта!» — рявкнула недовольно она. «Младшая?» — уточнила я, потому как не видела между ними разницы. «Старшая!» — скрипнула зубами бабуля и вдруг задумалась. «А что? Сильно на пацана похожа?» Я закивала. Надо ей хоть платок купить, вздохнула бабуля. А то ведь правда пацана растим. Это, я так понимаю, она о будущем думает. Ну, там замуж выдать, внуков нянчить. О будущем это правильно. Пока монеты позволяют, можно и платок, и даже платье прикупить. А вот сейчас эта будущая обладательница платка сидела, скрючившись за бочкой. Я продолжала звать ее Чипом, девчонка не возражала. Впрочем, я вообще не слышала, чтобы они разговаривали, хотя друг друга понимали отлично. Дейл рыскал по двору, все ближе подбираясь к бочке, но тут девчонка решила сменить дислокацию, рванула за угол, споткнулась о торчащий камень, растянулась и встала, морщась и прижимая руку к груди. Фуджа бросилась к ней. «Покажи». Мне доверчиво протянули ладонь. Я содрогнулась. Из распоротой кожи торчал ржавый «твою же кусок металла». Да, надо было и во дворе прибраться, но не дошли руки-то. А теперь вряд ли у местных есть прививка от столбняка. Я уж молчу про антибиотики. Уровень медицины мы с бабулей вчера обсудить не успели. Встала на колени, обхватила запястье и осторожно вытащила осколок. Рядом испуганно сопел брат, а девчонка даже не пискнула, только личико побледнело. Но в целом кремень, а не ребенок. Ни слезинки в глазах. Так, я сейчас попробую остановить кровь. Решила себя подбодрить, но, как назло, текло быстро. Ты постой смирно. Мне не так страшно будет. Я вообще не медик ни разу, хотя бабушка всю жизнь педиатром проработала, так что на слуху были диагнозы, лекарства и нерадивые мамаши. Но слышать и лечить — разные вещи. Прикрыла глаза, сосредоточилась, вызывая тепло в руках, сжала уже холодеющую ладошку, чувствуя, как по коже течет кровь. Остановить, вычистить заразу, убрать грязь. Мыслями тут запускаются вполне материальные действия, это я уже поняла. Между ладоней полыхнуло так, словно я туда горящую головешку сунула. Чип вскрикнула, но руку не выдернула. Кремень! Следом пошло тепло, и я сама разжала ладони. На коже остался свежий розовый шрам, а меня слегка шатало и знобило. «Ты целитель!» — ахнула девочка, и я удивленно заморгала, впервые услышав ее голос. Рядом ахнул кто-то еще. Я повернула голову и натолкнулась на потрясенный взгляд нашей хозяйки. Упс, кажется, Штирлиц прокололся. Бабуля вернулась быстро, мы только успели смыть следы трагедии и принесла нерадостные новости. Везде солдат столько, что не протолкнуться. Она даже до лавки не успела добраться, не то что деньги поменять. И все с удачей о рухнувшей усадьбе мне достался подозрительный взгляд — и о том, что это знамение, и хозяин скоро вернется. «Чур меня, чур!» – постучала три раза по деревяшке. «И вообще он мертв. Вот пусть таким и остается. Так что мы приняли решение сидеть тихо, а что требуется – просить купить нашу хозяйку».